попытка освобождения варде великая заметня во второй половине XIV века в варде произошла череда событий вследствие которых власть царая существенно ослабла и у быстро крепнущего но еще очень далекого от единства русского государства появилась надежда на освобождение При хане узбеки золотая орда оказалась несокрушимой Все соседи, как азиатские, так и европейские, признавали ее могущество. Обширная держава процветала, питаясь торговлей и соками своих колоний. Первый сильный удар по Орде нанесла уже поминавшаяся пандемия чумы. Она затронула и Русь, но в меньшей степени, чем центр татарской державы, куда зараза проникла несколькими годами раньше с азиатских рынков. Черная смерть не только унесла множество жизней, но и причинила огромный ущерб торговле. Вскоре после этого в ханстве разгорелась борьба за престол, с перерывами, растянувшаяся на два десятилетия. Русские летописцы назвали ордынскую смуту «великой заметной. Инициатором междуусобицы стала знакомая нам Тайдула, вдова узбека. Эта сильная, предприимчивая женщина, еще при жизни мужа, пользовавшаяся огромным влиянием, теперь решила забрать в свои руки всю полноту власти. Она покровительствовала младшему сыну Джинибеку. Вместе они умертвили конкурента, царевича Хизербека, сына от другой жены узбекхана, но этого оказалось недостаточно. Курултай провозгласил государем Тинебека, который был старше Джинибека, Но Тайдулу недаром называли Великой Хатун. Она организовала новый заговор и опять успешный. Тинебек был убит, а ханом стал Джинибек его мать сделалась фактической соправительницей. Легенда о чудесном исцелении На Руси хорошо известно предание о том, как Великая Хатун призвала в Орду митрополита Алексия, известного своим целительским даром, потому что страдала глазным недугом и надеялась, что святой человек ее вылечит. Митрополит, конечно же, поспешил вставку и то ли благодаря своему врачебному искусству, то ли с помощью Божьей исцелил татарскую царицу. За это Тайдула даровала русской церкви различные привилегии. Карамзин рассказывает о триумфальном возвращении святителя в Москву. Великий князь, его семейство, бояре, народ встретили добродетельного митрополита как утешитель небесного. И что было всего трогательнее, восьмилетний сын Иоаннов Дмитрий, будущий Донской, коем расцветала надежда Отечества, умиленный знаками всеобщей любви коллекцию проливая слезы, говорил ему с необыкновенную для своего нежного возраста силою, «О, Владыко, ты даровал нам житие мирное, чем изъявим тебе свою признательность!» Столь рано открылась в Дмитрии чувствительность к заслугам и благодеяниям государственным. Все это звучит очень трогательно. Однако у историков есть более любопытная версия, объясняющая поездку Алексия, действительно опытного лекаря, в Орду. Согласно этой версии, великая Хатун была здоровехонька, а не дужил ее сын, хан Дженебек. У него были какие-то проблемы с психикой, что делает логичным приглашение именно духовной особы. Однако болезнь государя следовало держать в секрете от подданных, поэтому, как официальный предлог, была использована глазная скорбь ханши. Тайдула, судя по ее активному образу жизни, до конца своих дней отличалась отменным здоровьем, а вот ее сын и в самом деле вскоре после этого скончался. Вероятно, во время своего медицинского визита Алексей на время облегчил состояние хана, за что и был пожалован. В память об этой ответственной поездке и в благодарность Всевышнему митрополит заложил в Кремле знаменитый Чудов монастырь. В 1357 году Дженебек умер. Тайдула посадила на трон его сына и своего внука Бердибека и продолжала править страной. По некоторым сведениям, Джинибек не просто умер, а был убит Бердибеком. Если это правда, то Тайдула не могла не участвовать в заговоре. Новый хан поспешил истребить всех возможных конкурентов. Он будто бы отправил на тот свет двенадцать родственников, включая младенцев, и все-таки оказался недостаточно предусмотрителен. Два года спустя другой царевич, Кульпа, убил Бердибека, занял престол и отстранил Тайдулу от власти. Великая Хатун с этим не примирилась. Еще через год она устроила новый заговор, свергла Кульпу, умертвив его вместе с сыновьями, и сделала ханом некоего Навруса. Историки не очень понимают, в каких отношениях этот Наврус был с Тайдулой, То ли приходился ей внуком, то ли если такая версия происходила из какого-то другого ответвления чингизидов, либо же вовсе являлся самозванцем и был взят великой ханшей в мужья. Так или иначе, энергичная хатун со своим внуком или супругом вновь оказалась у Кормила государственной власти. На сей раз, правда, ее правление длилось недолго. В 1361 году против неугомонной Тайдулы объединились татарские вельможи, предложившие трон царевичу Хизру, представителю младшей линии джучидов. Произошел новый переворот, в ходе которого Наврус и вся его семья были преданы смерти. Была убита и великая Хатун, которая после смерти узбека в течение 20 лет оставалась главной фигурой ордынской политической жизни. Заметня этим не закончилась. Хизр очень скоро пал, свергнутый собственным сыном Тимир Хаджой, который, в свою очередь, продержался всего один месяц. Теперь Орда осталась без единого правителя и распалась на части. Три претендента на престол, не сумев ни договориться между собой, ни победить соперников, фактически поделили державу на отдельные улусы. Один захватил сарай, другой — Крым, третий — территорию бывшей Волжской Булгарии. Между собой они враждовали, и ни один не имел контроля над Русью, что, безусловно, было на руку тамошним князьям и в первую очередь Москве. В это время по авторитету Золотой Орды был нанесен еще один чувствительный удар, который подорвал уже не политический, а военный престиж татарского государства, считавшийся незыблемым и неоспоримым. В 1362 году непобедимая армия чингизидов потерпела первое крупное поражение в открытом бою с русским войском. Правда, победу над татарами одержали не восточные, а западные русские, но в психологическом отношении это было все равно. Великий князь литовский Ольгерт решил воспользоваться Ордынской междоусобицей и занял среднее течение Днепра. Неподалеку от Устья реки Бук его армия, в основном состоявшая из русских воинов, сошлась с большой татарской силой и разгромила ее. Синие воды Битва у Синих вод примечательна еще и тем, что Ольгерт выиграл ее не числом, а умением. Он сумел переманеврировать признанных мастеров маневренного боя, тактически переиграть их. Великий князь разделил силы на шесть подвижных полков, что не позволило татарам применить их обычный прием охвата и окружения противника. Как обычно, степная конница попыталась расстроить вражеские ряды, засыпая их стрелами. Когда это не получилось, ринулась в наступление. Литовско-русские полки расступились и ответили контратаками с флангов. В последовавшей за этим резне татары были разгромлены, причем погибли все три командовавшие ими царевича. Впоследствии на Куликовом поле Дмитрий Донской добьется победы таким же тактическим приемом, не лобовым столкновением, а заранее спланированным фланговым ударом. Династия Джучидов, правившая Ордой больше ста лет, явно приходила в упадок. Среди ее представителей долгое время не находилось ни одного вождя, который обладал бы полководческими талантами или государственной мудростью. Но военная и экономическая сила степной державы по-прежнему была велика, а власть не терпит вакуума. В этой ситуации, как всегда в периоды смуты и нарушения сложившейся иерархии, наверх стали подниматься люди, которые сделали себя сами. Сильные лидеры не царского или даже откровенно плебейского происхождения. Новые вожди. Чтобы понимать перипетии ордынской борьбы за власть и значение этих потрясений для русской жизни, нам придется разобраться в запутанных взаимоотношениях четырех военных вождей, которые сыграли важную роль в отечественной истории. Тимура, Мамая, Тохтамыша и Едигея. Все это были яркие личности, судьба каждого захватывающая, интересна, хоть историческое их значение неравнозначно. Наиболее крупной фигурой не религиозного, а мирового масштаба, конечно, был великий завоеватель Тимур 1336-1405 годы, которого европейцы называли Тамерланом, искажая прозвище Тимур Ленг, железный храмец. Этот человек происходил из древнего монгольского рода, но не был чингизидом, то есть ни при каких обстоятельствах не мог рассчитывать на престол. Он будет называть себя эмиром, повелителем, а, женившись на девушке царской крови, примет титул гуркана, ханского зятя, но так и не объявит себя монархом. Родился Тимур в Средней Азии, которой правили отпрыски Чагатая, раньше других монгольских ханов, развалившие свое государство. К середине XIV века Улус распался на области, враждовавшие между собой. Потомки Чингисхановых воинов здесь, как и в Золотой Орде, утратили родной язык и тюркизировались, перемешавшись с местным населением. Не сохранили они и прежней веры, перейдя в мусульманство. Создавая собственную империю, Тимур провозгласил себя мечом ислама. Начинал он предводителем небольшого отряда, по сути дела, шайки разбойников, жившей набегами и грабежом. Около 1360 года Тимур стал владетелем небольшого города Кеш, находившегося неподалеку от Самарканда. Вступил в борьбу за власть над Маверан-Нахром, обширной и богатой областью, включавшей в себя часть современного Узбекистана, Таджикистана, Восточного Туркменистана и Южной Киргизии. Прозвище «Хромец» он получил после того, как был ранен в одной из многочисленных стычек. Вскрыв мавзолей Томерлана и эксгумировав его останки, ученые действительно обнаружили, что колено скелета повреждено, вероятно, вследствие удара копьем. Археологическое исследование гробницы было начато в июне 1941 года. С давних пор говорили, что если потревожить дух великого убийцы, разразится страшная война. Через три дня после того, как антрополог Герасимов вскрыл благоухающий саркофаг, Дело правителей было умащено индийскими ароматами, Германия напала на Советский Союз, что породило весьма популярную среди любителей мистики легенду о проклятии Тимура. Уже покорив Маверан-Нахр и сделав своей столицей Самарканд, это произошло около 1370 года, Тимур долгое время с переменным успехом воевал с властителем другого крупного осколка Чегатаевского Улуса. Чингизидом Урусханом, Ур чьи владения охватывали территорию нынешнего Казахстана. В Первое время Урусхан Ур был явно сильнее, и Тимур действовал в основном интригами, постепенно переманивая к себе вассалов соперника. Так в его лагерь перешли молодые военачальники Тохтамыш и Едигей. Тимур держал при себе в качестве номинальных монархов ханов царской крови, сам же произвел себя из эмиров в великие эмиры. В течение 35 лет железный храмец выковывал свою державу, размеры которой, в конце концов, почти сравнялись с империей Чингисхана. Тамерлан завоевал Хорезм, Персию, Афганистан, Малую Азию, Индию, и только смерть помешает ему присоединить Китай. В конце XIV века это, безусловно, был самый могущественный государь тогдашнего мира. Тимур водил в поход армии до сели невиданного размера. Известно, что перед войной с султаном Баязетом, желая устрашить турецких послов, Тимур выстроил на поле 140 тысяч человек, и это необычное для летописей преувеличение, а достоверный факт. Я не буду рассказывать о многочисленных войнах великого полководца, поскольку большинство из них происходило вдали от границ Руси. Тамерлана, кажется, мало интересовала эта небогатая колония Золотой Орды. Иное дело контроль над самой Золотой Ордой. Один раз в ходе этой борьбы Тимур все же отправит свои рати на северо-восток, и тогда только чудо спасет Русь от полного уничтожения. Три других монгольских вождя, чьи имена часто встречаются в наших летописях, Мамай, Тохтамыш и Едигей, были каждый по-своему связаны с Железным Хромцом. Их действия и поступки во многом зависели от большой азиатской политики, которая определялась в далеком Самарканде. Из этой плеяды самым важным для нашей истории персонажем, несомненно, является Мамай. 1335-1380 Это был искатель приключений, кажется, не принадлежавший к знати. Корабрец и удачливый военачальник, он дослужился до высокого звания темника, а затем, как и Тимур, сделался гурканом, ханским зятем, женившись на дочери ордынского царя Бердибека. Хоть в наших источниках Мамая иногда и называют царем, на самом деле он никогда таковым не являлся, формально занимая должность Бекляр-Бека, главного военачальника. Все 60-е годы он был одним из самых активных участников Великой Заметни, пытаясь посадить на трон своего ставленника, что ему в конце концов удалось. Сначала марионеткой Мамая был крымский чингизид Абдулла. Потом, в 1370 году, Беклярбек объявил ханом Мухаммед Булака, восьмилетнего ребенка. Но над всей территорией Золотой Орды установить свою власть Мамаю так и не удалось. Даже в период наибольшего усиления он контролировал лишь западную часть державы, ту, что примыкала к русским землям. Странные перепады в отношениях Мамая с Русью в 70-е годы объясняются шаткостью его положения. Так в 1372 году он вообще потерял власть в Сарае, изгнанный оттуда Урусханом, который пришел из казахских степей с большим войском и объявил себя правителем Золотой Орды. Мамаю тогда помог Маверан-Нахарский великий эмир Тимур, который послал против Урусхана одного из самых способных своих полководцев Тохтамыша. В отличие от остальных вождей той эпохи, Тохтамыш был чингизидом, но из захудалых без каких-либо видов на престола наследия. Его отец принадлежал к окружению Урусхана. Из-за своего августейшего происхождения Тахтамыш рано выдвинулся и, будучи еще совсем молодым человеком, уже командовал крупными воинскими соединениями. Положение царевича оказалось под угрозой, когда его отец попал в немилость и лишился головы. Тахтамыш перешел к Тимуру, который принял беглеца с почетом и дал ему войско. Мстя за отца, Тахтамыш вторгся во владение Урусхана, Ур который был вынужден спешно оставить сарай, вновь доставшийся Мамая. Сражение произошло раньше, чем Урусхан Ур вернулся в Среднюю Азию. В кровопролитной битве пал его сын, но Тахтамыш потерпел поражение и отступил. Пожалуй, самым ярким качеством Тахтамыша было упорство. Не отличаясь большим полководческим талантом, он не раз бывал разбит на поле брани, но никогда не опускал рук и умел быстро восстанавливать силы. Так произошло и на этот раз. Тохтамышу помогло одно благоприятное обстоятельство. Урусхан, по-видимому, плохо умел привязывать к себе людей. Еще один его темник по имени Едигей в это же время перешел на сторону Тимура. Новый перебежчик был примерным ровесником Тохтамыша, то есть молодым военачальником, но не царского, а просто знатного рода. Тимур породнился с Едигеем, взяв в жены его сестру и сделал Шурина одним из своих эмиров. До сих пор двое правителей Средней Азии, Урусхан Ур и Тимур, котевраждовали между собой, но избегали прямой конфронтации. Как мы видели, Тимур предпочитал действовать чужими руками. Но теперь столкновение стало неизбежным. Урусхан Ур потребовал выдачи обоих беглых темников, получил отказ, и началась война. Неизвестно, чем бы она закончилась, ибо Урусхан был все еще сильнее Тимура, но в следующем году главный соперник храмца умрет. Его наследник был слабее, дал себя оттеснить дальше в степи и потом уже не претендовал на первенство. Потомки Урусхана впоследствии владели казахским ханством. Вот какой была ситуация в монгольском мире накануне большой войны между Русью и Золотой Ордой. Тимур находился в Самарканде, готовясь к завоеванию мира. Прежнее царство Урусхана досталось Тахтамышу, вассалу храмца. Едигей тоже служил Тимуру, но собственного Улуса пока не имел. В сарае, в наибольшей вероятности к русским землям, окончательно утвердился Беклярбек -Бек Мамай, правящий Золотой Ордой от имени марионеточного монарха.